Норм-ди-лорд уставился на машину, Джек вытащил из кармана пачку сигарет и серебрную зажигалку. Заметив, что Джек прикуривает, Норм крикнул «Нет!». Он еще несколько раз повторил «Нет!», испуганно оглядываясь на будку Джо Росси. Джек, затянувшись, швырнул курок, и тот плавной дугой полетел в лужу отстой. Пламя быстро разлилось по черной жиже. Парни побежали. Огонь добрался до цистерны, в которой скопился метан, послышался глухой взрыв. Металлические поддоны взлетели вверх, пробили крышу цистерны, и в небо взметнулся столб черного дыма. Орис Беллмонт увидел пламя из окна своего кабинета. Его компания занимала целый этаж в здании Национального банка. Рвануло так, что слышно было за восемь миль. Орис, сидевший в кресле на колесиках, развернулся к окну. Небо над тем местом, где находилось его нефтехранилище, закоптилось и почернело. Орис вспомнил, как утром сын выходил из дома в новеньком комбинезоне. Но тогда еще показалось, что штанины слишком сильно и нелепо заужены. За девять лет в хранилище не было ни одного несчастного случая. Даже в грозу ни в одну цистерну ни разу не угодила молния. Ни одного несчастного случая до того дня, как на работу вышел Джек. Орис не знал, что и думать. Потом зазвонил телефон. — Видите? — спросил Росси. — Если б горела полная цистерна, — прикинул Орис, — дыма было больше. — Полыхает та, который должен был чистить ваш сын, — Орис молчал. Он поджег осадок, — объяснил Росси, — и уехал на машине своим напарником. Думаю, они не вернутся. Не обижайтесь, но я просил вас больше не присылать его ко мне. Урис вздохнул с облегчением. Парень жив. Сын, который впервые в жизни вышел на работу, жив. Он успокоился, но тут же задумался. Что же дальше? Джек без труда выманил Нэнси Полис из ее меблированных комнат и усадила машину. Она даже шляпки не надела, зато прихватила сумочку. Она видела дым и поверила Джеку, когда тот сказал, что мистер Белмонт ранен и прислал за ней. Мистер Белмонт хочет повидать ее до того, как его увезут в больницу в Талсе, потому что в больнице наверняка явится жена. Нет, он ранен не тяжело, просто царапины, их зашьют, может, наложат гипс, есть нога сломана. Жек сказал, что работает на мистера Беллмонта в конторе. Сегодня надел комбинезон, потому что они собирались ехать на буровую. Пока он болтал, Нэнси Полис села между ним и Нормом Дилу, Ортом, и они поехали к Норму домой. Норм жил на окраине Кифера у самой железной дороги. Его дом стоял в сосновой рощице. Нэнси не спросила, с какой ста, теория ждет ее такой жалкой лачуги, сработанной из простых сосновых досок, почерневших от времени, с крылечком впереди и нужником во дворе. Какая-то девушка развешивала на веревке выстирное белье. Джек спросила Норма, кто она такая? Норма ответил, жена. Джек распорядился отправить ее в дом. Жена Норма внимательно наблюдала за ними отбрасывая со лба светлые волосы. Как только они вошли, Нэнси спросила «Где Орис?» Джек ответил «Скоро придет». Мистер Белман дожидается врача, которого вызвали осмотреть пострадавших рабочих. Нэнси явно что-то заподозрила. Она занервничала и стала озираться по странам. Смотреть было особенно не на что. Насос, рукомойник, старый ледник и духовка, стол под клеенкой, завален журналами, три стула. Через дверь в спальне видна двуспальная кровать. Джеку было десять, когда они переехали в Талсу. Тогда отец время от времени таскал его с собой на участок, нудил про добычу нефти, рассказывал, как бьет первый фонтан, который называют рыбий хвост, как бурят скважину, как насосы, которые называют грязью черпалками, качают нефть. По пути они заезжали в ресторан «Харви» в Сепульпе, и Джек заказывал курицу по-королевски, свое любимое блюдо. Их всегда обслуживала одна и та же официантка в большом белом переднике с волосами, зачесанными наверх и вложенными в пучок. Джек слышал, как они с отцом о чем-то тихо переговариваются, будто по секрету. Но только увидев Нэнси Полис в отеле «Мэйо», он вдруг понял, что она и есть та самая официанточка. Сейчас ей было уже за тридцать.